К концу пятого дня путешествия они почти пересекли горизонт. До границы с Ютой осталось всего ничего. Заночевать решили в открытой долине, у моста через пересохшую речку. "Знаешь, Джексон, а ведь я считал это раннёйм", сказал Петру Грир. Друзья грелись у костра, в котором горел не скит, а лишь осхолисом несли вахту, остальные спали. Что именно? Кино про Дракулу? За последние недели Грир заметно похудел, отпустил бороду и перестал брить волосы, предпочитая ежик. Теперь казалось, что он был в отряде с самого начала. Ты ведь так и не досмотрел его. Сколько воды утекло с того вечера. Питер не без труда вспомнил сюжет фильма. Когда вернулся синий отряд, Харкер и этот, как его, Ван Хельсинг, собирались убить девушку. Я даже рад, что не увидел конец. Ага, в этом и суть. Девушку не тронули, убили только вампира. Прямо в сердце закололи. После этого Мина проснулась, как ни в чем не бывало. Грир пожал плечами. Если честно, в такой конец я никогда не верил. А вот теперь, после того, что случилось на горе, даже не знаю. Думаешь, они помнят, кем были раньше? Понимают, почему не могут умереть? Эми говорит, что да. И ты и веришь? Верю. Верю. Грир кивнул и погрузился в молчание. Удивительно. Я всю жизнь истреблял драконов-пикировщиков и ни разу не задумался, что они когда-то были людьми. Дракон, он и есть дракон, мерзкая тварь, чудовище. А теперь мне их жаль. Питер отлично понимал, о чем речь. Когда-то он чувствовал то же самое. Питер, я же просто солдат. Точнее, бывший солдат. С формальной точки зрения, сейчас у меня самая настоящая самоволка. Но ведь всё произошло не просто так. Даже то, что я здесь с вами, не случайно имеет какое-то значение. Петров вспомнился Ной с большим кораблём, с ковчегом, как потом назвала его Лейси. Но и спасс не один. В ковчеге были животные и, разумеется, его семья. По-твоему, что мы должны делать? Решать не мне, покачал головой Грир. Не в моём рюкзаке лежат 10 пузырьков. Раз та женщина доверила их именно тебе, решение за тобой, дружище. Грир стал и повесил на плечо винтовку. Но солдат во мне говорит: ещё десяток таких донадио и всё, конец драконам пикировщикам. До утра просидели молча. Оставалось 2 дня пути до моба.